Глава, двадцать восьмая. «Итак, теперь, когда вся команда в сборе, я бы хотел ещё раз выслушать ваш план, но уже в деталях», заявил дракон вечером того же дня, когда мы вернулись в поезд. «По его просьбе я вызвала духов, их участие в операции тоже ведь подразумевалось, и сейчас они висели под потолком вокруг стола. Ну а за столом сидели мы четверо, те, что воплотили. В мире двуликих Даша активирует талон на недельный отпуск», начал Хеллер. И мы с Лайзой отправимся во дворец её отца, чтобы зарядить артефакт, который ты нам вернёшь. Стоп, стоп, стоп, тут же прервал его Зарт. Помнится, в прошлый раз Лайза украла его прямо из источника, когда глава тигров пришёл его зарядить. Да, я была стремительной и неумолимой, как стрела Создателя, с гордостью подтвердила левица, а дракон поморщился. С чего? Сегодня она выглядела очаровательно, расслабленной и счастливой. А моё красное платье, которое я ей подарила, так как своих вещей у Лайзы с собой практически не было. Невероятно шло её дерзкому характеру. Неужели вы думаете, что отец Лайзы не предпринял меры, чтобы впредь такое не повторилось? Оказывается, Лизард не проникся её героическим подвигом. Так я вас разочарую. Источник теперь охраняется. Главы кланов выразили правителю протест, и он вынужден был доказывать, что способен защитить имущество подданных, пока оно находится в его владениях. Вы не проберётесь туда. Олайза и Хеллер переглянулись. Я знаю тайный ход. Попробовала настоять Львица. Он раскрыт и заблокирован. Мы сможем пробиться с боем, вступил в спор Хел. Вдвоём, сомневаюсь, с лёгкостью отметал их предложение Дракон. К тому же, вы подставите меня, а я вам не разменная монета. А что же тогда делать, Лизард? Предотвратила я дальнейший спор. Дракон явно имел что нам сказать и к этому подводил. Всё просто. Он небрежно взмахнул рукой. «Лайза и артефакт отправятся туда, куда и должны. Она в монастырь, он к законному владельцу. Я сам проведу Хванга в мир демонов». Оказывается, юная львица тоже умела рычать, а у кота-демона в гневе краснели глаза. «Успокойся, Лайза. Он намеренно выводит тебя из себя», — прошипел Хелл, положив руку на плечо девушки. И та откинулась на спинку кресла. «Конечно. Медиатор же понимает, что в одиночку у него это не получится», — поддакнул кота-демону Томаса. Почему же? Я уже летал по межумирию и вполне успешно. И, наверное, с ящером Королевы виделся, да? Пытался его через границу протащить. Нехидно уточнил дух летающий в образе кота. Видимо, так он проявлял кошачью солидарность с барсом и львицей. Поболтаали с ним по душам и разлетелись. Лизард сжал челюсти и посмотрел на Томаса с угрозой. Значит, договорюсь с тигром и получу артефакт во временное пользование. Лайза нам в любом случае не нужна. Я могу спокойно завершить договор и утрясти вопрос с порталом. По дороге в лес Зарт меня попросил ему довериться и не перечить. А еще, когда я рассказала ему о плане, он даже слова не сказал против участия в деле львицы. Из этого я делала вывод, что сейчас дракон пытался на что-то Лайзу спровоцировать. Скорее, даже не Лайзу, а Хеллера, потому что сверлил подозрительным взглядом именно Котодемона. Я не вмешивалась. Я ждала. «А если он не даст?» «Не даст он, найду в другом месте». И неожиданно Зарта пустил тяжелый кулак на стол. «Хватит, Левхард, карты на стол. Зачем тебе, Лайза, что вы задумали?» «Я тебе не наивная и доверчивая Даша. Я вижу, что ты ведешь двойную игру». Потому как на долю секунды Хелл отвел глаза, а Львица вздрогнула, я поняла, что дракон прав. Хелл со мной был откровенен не до конца. Узнать это оказалось неприятно. И я села в кресле прямо, подбирая слова, чтобы выразить претензию вслух, но не успела. Я дал Дарье клятву. Отчеканил Хэл, глядя Зарту в глаза без малейшего раскаяния и страха. Я и так не планировал ей вредить, а склятова и не смогу. Что ты хочешь от меня услышать, медиатор? Что Лайза мне нравится? Это так. Мы планируем остаться погостить у моей бабушки. Даже я понимала, что Катадема на пять не договаривает, а дракон и по давне это чувствовал. Но расколоть Хэла не мог. Обида поутихла. Хэл не обязан делиться со мной душевными тайнами, а напоминание о клятве привело меня в чувство. Я верила, что Котодемон помогает мне искренне. Допустим. А кто подал идею привезти ящера к Гехарде? Зард не сдавался и продолжал искать в плане бреши. «Не ты? Мы?» — ответил за всех духов Готрик. Хел при этом глянул на Зарда насмешливо. «Облом типа». «С чего вы взяли, что это вызовет у нее восторг?» Хванг к королеве был безразличен, сбавил обороты дракона, обращаясь к духам. «А этого мы достоверно не знаем. Это ваша драконья пропаганда вещает». заявил Хел, опять переключая внимание на себя. «Мы знаем только, что ящер — Мактал королева и в нем часть ее души. Может, они истинные?» Зарт на это рассмеялся. «Если даже это не так, я в любом случае гарантирую хотя бы разговор с бабулей. И если ящер ее не устроит, то спросим, что приведет ее в восторг». Зарт разбивал все наши планы в пух и прах. «Вся эта авантюра шита белыми нитками. Я чувствую провал. И не надо смотреть на меня с такой пренебрежительной улыбкой, Левхарт». Это не трусость, это здравый смысл. А мне вот улыбаться вообще не хотелось. От драконьего разбора оптимизма заметно поубавилось. Я даже сдавила пальцами переносицу, чтобы прогнать подступившие слёзы. Ну вот, хозяику опечалили. Запричитал Мартин, заметив этот мой жест. Если умный такой, предложи свой план. Лизард повернулся ко мне и нахмурился. В глазах его скользнуло чувство вины. Даша тут же принялся меня успокаивать. Я просто хочу, чтобы вероятность успеха была выше. «Для этого предлагаю лучше проработать все детали и запасные варианты». «Зануда», — фыркнула Лайза. «Ну давай, жги. Выдай нам такой вариант с порталом, чтобы всех устроил». Дракон глянул строго и заговорил деловым тоном. «Ты станешь Орта-Ера. Тогда тебя не отправят в монастырь. Но мы вернем артефакт владельцу и зарядим его официально. А потом я договорюсь с тигром». «Орта-Ера? Это медиатором? Ни за что. А если тигр не даст тебе портал, что тогда?» Одновременно возмутились Хел и Лайза. Я пока ничего не понимала и только глазами хлопала, как и духи. Не медиатором, а помощником медиатора. В мире фей я оформлю тебя на должность. А за артефакт знаю, что предложить главе гигров. Он не откажет. Хеллер хотел возразить, но Лайза остановила его, накрыв его руку своей. Я согласна, но только до мира демонов. Это пропишем в договоре. Зард кивнул, а я выдохнула. Наконец-то разговор перестал напоминать перебранку и приобрел деловые черты. Дальше обсуждение потекло живее и под лисью настойку, которой угощал медиатор. Ну а раз пошла такая пьянка, я и духом губы восторгом помазала, чтобы смогли сесть с нами за стол. «Я так и знал», — прошептал мне на ухо Зард, а я пожала плечами. «Как же хорошо, когда не надо его бояться». Всем дружным коллективам мы убедили дракона не забегать вперед и сосредоточиться на ближайших делах, то есть на закупках всего необходимого в мире фей, посещении мира двуликих и остановки в Межмирье. «Я тоже отправлюсь на поиски Хванга. Чем больше нас будет, тем скорее его найдем», сказал Лизард духом, когда мы дошли до этого пункта. «Только я не совсем понял, что дальше. После того, как мы его найдем. Вы же утверждаете, что он одичал и на контакт не идет». «Духи дружно закивали. Да, свирепый, да, на контакт не идет. Приманим восторгом к поезду. А там хозяйка выкинет активированный портал, и мы его туда запихнем». Лизард уставился на ответившего ему Девона, как на ненормального. То есть, Даша должна будет открыть в межмирье дверь своего вагона и кинуть портал? Ой, ну а что такого? пожал плечами Мартин. Мы же рядом будем, если что, подстрахуем. Исключено. Вообще-то я и сама этой части плана побаивалась. Но Хел не мог открыть мой поезд. А если мне всё равно дверь открывать, то почему бы и не кинуть артефакт? А то пока я открою, пока с ката демоном местами поменяюсь, больше времени пройдёт. Ну а какие ещё у нас варианты? задала логичный вопрос Лайса. «Привяжем ящера ко мне, и мы прыгнем в портал вместе». «И вообще я не понял, как вы собирались его одного туда отправлять? А потом в мире демонов опять искать?» Я испугалась. «Нет, нет, и еще раз нет. На такой риск я не пойду». А активировать он, как его собирается?» «Мы не дураки, Длам», — обиделся Хеллер. «Поезд остановится прямо на вылете из Межмирья. И портал мы сделаем короткий, чтобы только перенес на несколько сотен метров через границу. Хванг не успеет никуда улететь». Вы плохо драконов знаете, хмыкнул Зард. Мы поступим иначе. В общем, медиатор наш план подкорректировал, но мне он нравился больше, чем изначальный, надёжнее выглядел. Собрание закончилось за полночь, когда у меня уже слипались глаза, а информация перестала усваиваться. Мы разошлись, я приняла душ в крохотном личном санузле, надела пижаму и только собралась забраться в постель, как раздался стук в дверь. Открыла, а там дракон, тоже уже в домашнем Он приложил палец к кубам и ёркнул в моё купе. Сон мигом испарился, а сердце зачастило. Вид у медиатора был таинственный, и я почему-то сразу подумала об интиме. Особенно, когда Зарт потянул меня к кровати, усадил, сел рядом и нагнулся к уху. Даша, кота-демон и львица сто процентов врут. Они в сговоре, я чувствую. Уверен, у них с самого начала был план добраться до мира демонов. Она ждала его в смешанном мире, и если бы не я, села бы в поезд пассажиркой. Но я не могу понять, зачем им это. Облом. Он по секретничать явился, а я размечталась. Ну и что, азарт. Я тоже склонилась к его уху и шептала: "Может, да не любят друг друга? Какое нам дело? Главное, что Хел мне поможет". Ты ему веришь? Верю, не задумываясь ответила я. Ты очень доверчива, и у тебя огромное сердце. Оно так стучит. Это он прошептал мне уже не на ухо и не тоном заговорщика, а в губы и жарко, и поцеловал. Голова моя закружилась. Дракон умел целоваться. Чуствовался столетний опыт. плюс сильная взаимная симпатия. Я бы точно ни за что в себя не пришла и никогда его не оттолкнула, но Зарт оторвался сам. Прижался лбом к моему, приводя дыхание в норму, а потом поднялся. Спокойной ночи, сокровище. Жду не дождусь, когда всё останется позади и ты окажешься в моём мире. Он ушёл, а я завалилась на кровать и уткнулась пылающим лицом в прохладную подушку. Ой-ой. Кажется, я тоже жду не дождусь, когда окажусь в его мире.